42. Кажется, скоро пойдёт снег. Олли Щурясь смотрел на восток, туда, где Меган рассмотрела зловещий изгиб тёмных туч. "Да, похоже на то. Надеюсь, повалит ещё до темно. мечтательно проговорила она. Тогда мне удастся пофотографировать снегопад. Чувствую, Карлов мост будет особенно хорош. Это точно. Олли весь день кормил её вот такими ни к чему не обязывающими ответами, и Меган начинала досадовать, однако проглатывала все колкие ответы и саркастические замечания. В конце концов, он имел полное право. Она уговорила Олли немного растясти съеденную за обедом свинину, гнедлики с беконом, картофельное пюре и квашеную капусту, прогуляться до Летинских садов. Однако даже она оказалась не готова к преодолению такого количества ступеней. Подняться к садам было ещё тяжелее, чем к смотровой башне. Впрочем, долго жалеть себя не пришлось. С вершины холма им открылся потрясающий вид на город. Меган с восторгом обнаружила на тросе, протянутом от метронома к ближайшему дереву, десятки паркетов и кроссовок. Её пражский альбом ждал чудесное пополнение. Стоил ей подумать, что теперь-то она уж точно видела в Праге всё, как за очередным поворотом мощёной улочки или за старой скрипучей дверью обнаруживался очередной бесценный кадр. Поистине уникальное место. Вообще-то Меган следовало предвкушать возвращение в Лондон. Можно будет запереться дома с горой отснятого в Праге материала и отобрать из тысяч снимков самые лучшие для майской выставки. Но почему-то никакого предвкушения она не испытывала. Её одолевала тревога и ужас. Чем теперь займёмся? Спросила она Олли, не в силах больше терпеть тишину. Он даже не посмотрел на неё. Чем хочешь? Брось. Я выбрала это место, а теперь твоя очередь. Меган постаралась добавить нотку воодушевления в свой голос. Олли сделал глубокий вдох. Неужели ты действительно В кое-то веки, согласно делать то, что выберу я. У его вопросе явственно ощущался подвох, но Мега не знала, куда Олли клонит. Поэтому на всякий случай решила прикинуться дурочкой. Конечно, согласно, она натянуто улыбнулась. А почему нет? Ну я думал, моё мнение тут яйца выдиныго не стоит, ответил Олле, раздирая в клочья сорванный из ближайшего куста листик. По крайней мере, теперь всё изменилось, Макс. Пожалуйста, давай не будем об этом, взмолилась она. Не хочу с тобой ссориться. А как насчёт моих желаний? осадил ее Олли, повышая голос. На землю посыпались обрывки искалеченного листа. «Ты хотя бы иногда о них задумываешься?» «Я думала, ты хочешь, чтобы мы были друзьями», проронила Меган, глядя ему в спину. Олли зашагал по мерзлой траве к дорожке. «Я тоже так думал». Он остановился и посмотрел на неё. «Да вот не получается!» Он ещё никогда не смотрел на неё с таким смятением и разочарованием во взгляде. Меган словно влепили по щёчину. «Мне жаль, что всё так вышло!» Начала она, прекрасно отдавая себе отчёт во вранье. И ей хотелось этого не меньше, чем ему. Олли распахнул глаза. Если тебе так жаль, зачем ты вообще это сделала? Нет, я ни о чём не сожалею, воскликнула Меган. И ты отлично это знаешь. Просто все её мысли разом ушли в зубучий песок страха. Сейчас нужно быть откровенной, честно рассказать Олле о своих недостатках и признаться, что не доверяет она в первую очередь себе, а не ему. Однако нужные слова почему-то не шли на ум. Олли часто моргал, щёки его покраснели, он ждал продолжения. Я не хочу тебя терять. Наконец проронила она. Так тихо, что Олле пришлось подойти ближе, чтобы её услышать. "Что? Что? Я говорю, не хочу тебя терять", повторила она, и на сей раз ей не удалось скрыть умоляющие нотки в голосе. Меган больше не знала, какие чувства испытывает к Олле. но хотела, чтобы он был в её жизни, совершенно точно. Тут не могло быть ни малейших сомнений. Он со вздохом скрестил руки на груди. Неужели последние дни ничего для тебя не значат? спросил он, и Меган сразу поняла, что он имеет в виду. Все эти взгляды украдкой, потряскивающие от напряжения воздуха, а потом наконец возможность дотронуться, почувствовать вкус друг друга, быть вместе. Ты так спрашиваешь, будто уже знаешь ответ, пробормотала она. Я не холодная и бесчувственная, Олли. Я тоже всё чувствую. Тогда почему? Он в отчаянии всплеснул руками. У Меган не было ответа на этот вопрос. Она лишь покачала головой. Ты мне понравилась с первого взгляда, с того момента, как мы познакомились, сказал Олли твёрдым и уверенным, несмотря на творившуюся внутри неразбериху, голосом. Когда в начале ты пошла на попятную, и я решил, что тебе просто нужно время после случившегося, и не стал упорствовать. Мне очень хотелось быть тебе другом, Макс. Честное слово. Но здесь, в Праге, я стал ловить тебя на иных чувствах. Друзья таких чувств не испытывают. Меган подняла голову и поймала его взгляд. Олли наконец сформулировал всё то, что ей до сих пор не удавалось. Однако к её облегчению теперь примешивался стыд. "Я не хочу быть твоим лучшим другом, Меган", сказал он, подходя к ней почти вплотную. "Я хочу быть с тобой". «Ведь я тебя... не надо!» Меган подняла руку, не в силах слышать правду. Одно дело, когда он признавался ей в любви с пьяну, и совсем другое, если он скажет это сейчас, когда они оба трезвые. Олли отпрянул и изумлённо открыл рот. «Прости!» — Меган уставилась в землю. Трава здесь полностью скрылась под толстым слоем снега. Ты заслуживаешь лучшего. Чего ты так боишься? Голос Олли смягчился, а из глаз его закапали слёзы. Впрочем, это неважно, Макс. Чего бы ты ни боялась, мы всё сможем преодолеть, вместе. Не ставь крест на наших отношениях только потому, что боишься. Меган закрыла глаза и попыталась вообразить, каково это быть девушкой Олли, просыпаться с ним рядом каждый день, как она делала это здесь, в Праге, целовать его, когда вздумается, и нежиться в тёплом сиянии его любви. А потом она поставила себя на место Олли. Как отчаянно он будет искать путь к счастью рядом с ней, испорченной амбициями, одолеваемой недоверием к самой себе и вечным страхом причинить ему боль. Нет, дело не в том, что Олли её не любит, она не любит саму себя. Не могу, сказала Меган и скрестила руки на груди в знак того, что тема закрыта. Мне очень жаль, правда. Это было ужасно стоять и смотреть, как распадается его лицо, когда до него доходит, надежды нет. И всё, что произошло за последние дни, ничего не значит. Меган поняла, что никогда себе этого не простит. Олли развернулся и пошёл прочь, и на этот раз она не последовала за ним. На дорожке он замер и наконец посмотрел на неё. "Я возвращаюсь в отель. Хочу знать, как там Софи", сказал он. "Мне нужно немного побыть одному, подальше от тебя". собраться с мыслями. Она кивнула, с силой прикусив нижнюю губу, чтобы не разрыдаться. Олли как будто хотел сказать что-то ещё, но вместо этого целую вечность сверлил её взглядом. А потом покачал головой и ушёл. Меган... Дождалась, пока затихнет вдали хруст мёрзлого гравия под его ногами, и лишь тогда дала волю слезам. Как только они выкатывались из глаз, Меган в ярости вытирала их руками. Она сама во всём виновата и не имеет никакого права себя жалеть. Ей не хотелось спускаться по холму той же дорогой, что и Олли. И она решила пройтись по безлюдному парку в поисках другого пути. Мокрый снег понемногу просачивался сквозь швы её ботинок, и ноги начинали коченеть. Меган хотелось кому-то позвонить, попросить совета и просто услышать чей-то тёплый и сочувственный голос, но так и не придумала кому. Всем её подругам тема Олли давно набила оскомину, а от мамы сочувствия точно не дождёшься. Мелькнула мысль о Хоуп. Она была так добра и внимательна, когда они на днях обсуждали Олли. Интересно, где они с Чарли сейчас? Что делают? Потом... Вспомнилась Софии, тихая, незаметная и при этом твёрдо уверенная в своих чувствах к Роббину. Олли сказал, что хочет её проведать, и Меган со стыдом поняла, что с самого утра даже не вспоминала о бедной девушке. Та едва не упала в обморок на их глазах, но Меган Слишком увлечённой собственными чувствами и дела до неё не было. В какую же дрянь она превратилась? Что произошло? гадала она, поддавая ногой наполовину растаившегося снеговика. Когда она успела стать в собственных глазах пупом земли, что Олли вообще в ней нашёл? За что полюбил? За какие такие качества? Она просто воспользовалась им. Вот что она сделала. Ей захотелось ласки, и Олле, разумеется, не отказал. А его чувствах она не думала и предала не только его, но и саму себя. Медленно осознав, что нарезая круги по снегу, далеко она не уйдёт, Меган вернулась на ту же дорожку и пошла прочь из парка. Спуск дался ей куда легче, чем подъём. Вдоль Волтавы ползли серые тучи, и висевшее в небе солнце теперь казалось тяжёлым. Город купался в странном жёлтом сиянии. Будто кто-то крутнул ручку гигантского диммера и притушил свет. В надвигающихся сумерках зеленоглавые башни церкви святого Николая приобрели свинцовый оттенок с лякоти под ногами. Остановившись на полпути вниз, чтобы посмотреть на город, Меган сделала глубокий вдох и постаралась с вниманием отнестись Каждой детали открывшегося ей вида хотелось отметить каждую красную черепичку на крышах, каждый завиток дыма из труб, каждый тёмный шпиль и солнечный блик на воде. Порой её утомляли колоссальные размеры этого мира. Столько всего нужно было увидеть, а времени нет. Миган сознавала, что какие-то закоулки и части света так и останутся для неё лишь размытым пятном, но будь её воля, она бы остановила бег времени. Видимо, так действовала на людей Прага. Многочисленные городские часы не давали забыть о том, что время уходит, и уходит безвозвратно. Вместо того, чтобы запечатлеть открывшийся вид, Меган вытянула камеру перед собой, заглянула в тёмное зеркало объектива и нажала на спускок. Внизу она вошла в ближайший бар и заказала себе стакан горячего грога с мёдом, который стискивала обеими руками до тех пор, пока пальцы не начали что-то чувствовать. У Грога был резкий вкус и аромат, зато он моментально наполнил её живительным огнём. Меган немного пришла в себя и сумела отодвинуть на задний план все противоречивые чувства, от которых невыносимо крутило живот. Алкоголь замедлил пульс и слегка успокоил Борю в душе. Меган почувствовала, что наконец может сделать безболезненный вдох. Она выбрала столик у окна, включила камеру и вывела на дисплей последний снимок, чтобы поискать на собственном лице характерные признаки. Чего именно, она и сама не знала. Однако в своём взгляде она видела лишь боль. Красные пятна на щеках горели в тех местах, где она тёрла их колючими шерстяными перчатками, а губы начали трескаться от мороза. Из-за того, что она целыми днями пила алкоголь, кожа начала терять влагу. Морщинки пролегли вокруг глаз и на той части лба, которая не была спрятана под шапкой. Волосы с секущимися кончиками выглядели ужасно. Уголки губ сползли вниз. Никакой радости на лице, никакой любви, одни лишь сожаление, печаль и бесконечная усталость, которую Мега ощутила только сейчас. До сих пор она и не замечала, насколько вымотана физически и морально. Однако это было написано на её лице. Подтягивая глоток, она чувствовала, как целительная жидкость течёт в горло и прожигает себе путь к желудку. Надо встать и вернуться в отель, найти там Олли и молить у него прощения. Но Меган не могла даже пошевелиться. Минуты шли, Вернее, проносились мимо. Когда на столе внезапно завибрировал телефон, она едва не подскочила на месте. Это Олли. Он простил её и хочет помириться. Схватив телефон, она сразу стала безудержно извиняться и умолкла лишь тогда, когда почувствовала неладное. Что? Что стряслось? Ох, ну лана. Нам нужна твоя помощь. В голосе Олли явственно слышался страх. Беда, с Софи, приходи в отель. Где ты? Сердце вновь забилось у неё в груди как бешеное. Уже бегу.